Глава третья «Даже ночи ждать не стало. я щелкнул зажигалкой. «А как же зловещие топ-топ-топ в полумраке коридора и прочие спецэффекты?» «Ты слишком надолго пропал, ходящий близ смерти», — холодно сообщила мне Мара, подходя поближе. «Это очень неразумный поступок». «Ну, как поглядеть?» — я затянулся сигаретой и оперся локтем на балконный поручень. «Для тебя, может, и да, а для меня нет. Наследил я тогда в городе крепко, надо было спешно ноги уносить. В старые времена, может, никто на такие мелочи и не обратил бы внимания. Человеком больше, человеком меньше, но то тогда, а то сейчас». «Нет у меня желания свои юные годы за решеткой проводить». «Наша госпожа была очень зла», — Мара покачала головой. Льняные волосики собрались в два хвостика и, стянутые цветными резиночками, забавно мотнулись. «Ты подвел ее?» «Она мне не госпожа», — усмехнулся я. «Тебе, может быть, но не мне». Я готов оказывать Маране услуги определенного рода. Я даже принял ее сторону, не зная всех раскладов, но и только. Союзничество и поклонение суть разные вещи. Слушай, а ты в школу пошла, что ли? Какую школу? Уставилась на меня чистыми голубыми глазками Мара. Судя по твоему росту, в начальную, предположил я, и по наряду. Дело в том, что на этот раз гостья с темной стороны бытия нацепила на себя белые гольфики, аккуратные сандалики, синюю юбку и синий же пиджачок с эмблемой на правом нагрудном кармане. Я такую уже не раз видел, с ней щеголяли ученики соседней с моим домом школы. — Эта одежда мне понравилась. Я стала ее носить, — пояснила Мара. — Красивая. «Красивая», — согласился я. «Надеюсь, ни одна школьница при конфискации формы не пострадала? Сразу скажу, я этого не пойму. Сам детей с роду не трогал и тебе не позволю. За ними грехов, покуда нет. Ну, разве только уроки кто прогуляет, но подобное в зачет не идет». «Я не гуль и не мавка, чад неразумных в своей сети не ловлю», — качнула головой Мара. «если только мать их мне сама не отдаст». «И такое бывает», — удивился я. «Однако...» «Умирать никто не хочет», — равнодушно пояснила гостья. «Мне детская душа доброй волей, ей пять-семь лишних лет жизни». «Правда, такого торга давно уже у меня не случалось, уж и не помню, сколько столетий. Забыли люди о том, что так можно себе немного жизни купить». И многое другое тоже запамятовали. Вот и очень хорошо, что широкие массы о подобном не в курсе. Нравы чем дальше, тем больше склоняются не в лучшую сторону. Моральные принципы тоже из моды один за другим выходят. Поэтому я железобетонно уверен, желающих заключить с мелкой пакостью, стоящей напротив меня, эдакую сделку найдется множество. Как бы это печально ни звучало. «Ладно, в частности, я стряхнул пепел с сигареты. Ты передай своей хозяйке...» «Я ничего ей не могу передать», — перебила меня Мара. Она снова задремала. «Тебя не стало, поэтому туда, где она живет, вернулись темнота и тишина. А когда дома тихо и темно, что остается делать?» «Только спать». «Может, оно к лучшему?» — проворковал я вкратчиво. Пусти и дальше спит. Вот ты рассуди, милая. Чем плохо? Там она одна денешенько живет. Дом у нее покосился. Мост сломан. За рекой Смородиной туман этот жуткий вечно ползает. Ты его видела? Жуть! Стивен Кинг и сыновья. Опять же, вай-фая нет. Онлайн кинотеатров, как следствие, тоже. Доставка продуктов отсутствует. Разве это жизнь? Это же даже существованием не назовешь. Не тебе решать, ведьмак, каково бывать нашей госпоже, резко заявила девчушка. И не мне. Твоей, поправил ее я. Что? Твоей госпоже. И вообще, как-то свыкнись с мыслью о том, что я немного поменял приоритеты за прошедшее время. Чего поменял? Приоритеты. Ну, кто сверху, кто снизу, кто сбоку, кто вообще не с нами. — И с кем же я? Мара раздвинула губы в улыбке, показав мне маленькие, но зато очень острые зубки. — С кем ты, не знаю. А вот я тебе точно не враг. Более того, хочу вот что спросить. Случись так, что мне понадобится твоя помощь, то ты откликнешься на зов? На возмездной основе, разумеется. В смысле, за все будет сполна заплачено, а то и с лихвой. За мной должок остался, так что приду. Не о долге речь, — покачал головой я и затушил сигарету в пепельнице, которая так и стояла тут на балконе с того года. Раньше мы с тобой работали по инициативе, так сказать, сверху, э, вернее, снизу. на ведь там, надо полагать. Цепочка другая. Ты, я, а между нами Марана. Она давала добро на то, чтобы ты помогала мне. А сейчас я говорю о сотрудничестве без посредников. Зачем они нужны? Нет, случить что-то глобальное, затрагивающее интересы твоей госпожи, то все действия только с ее санкции. Но есть ведь штатные ситуации, типовые. Кого-то припугнуть, кого-то проучить. Ну, помнишь, как тогда? Но так, чтобы об этом знали только я и ты. Обещаю, расчет произведу честь по чести. Хваток ты стал ходящий. Ой, хваток, — Мара облизала губы розовым язычком. Подметки на ходу режешь. Так если не успел, то считай опоздал, — в тон ей ответил я. Времени ждет. «Позови меня, коли нужда приспеет», — подумав, произнесла девчушка и снова прожужжала своей игрушкой. «Чаю договоримся? А госпожу, короче, ты вновь все же наведайся. Ждет она тебя». «И не тяни, слышишь? Тот, кто прячется в тумане, покуда смородину не пересек. Но он ползает среди курганов и серых холмов». Шипит, свивает кольца и ждет, когда его слуга отыщет путь, ведущий к дому Мараны в обход моста. «Ну, раз до сих пор не нашел, то, может, не судьба?» — предположил я. «Этот некто в том тумане, небось, с невесть каких времен ползает, и все никак. Всему есть начало и конец», — льняные хвостики волос качнулись. «На том мир стоит». «А ты помни самое главное. Путь начинается не там, в нави, а тут. Ты здесь, и тот второй тоже здесь. Он, как ты». «Но это что-то новенькое. Выходит, слуга неведомой зверушки, что в тумане шарится. Тоже, так сказать, местный. И, как я, из Ведьмаков?» «Может, речь идет о Дэне? Эта мелкая пакость сказала Ползет». Поэтому речь с великой долей вероятности идет о змее, возможно, даже Горыныче. Ну, я других в славянском фольклоре просто не знаю. А Дэн у нас как раз в серпентологии практикуется. Ох, как скверно-то. Он хороший пацан, не хотелось бы с ним схлестнуться в драке. Да и змейка у него сильно непростая. Ну да. Тогда в котельной она меня спасла, но подозреваю, что при желании точно так же на тот свет отправит с легкостью. Хотя неувязки все же есть. Дэн парень независимый, до крайности. Сомневаюсь, что он, как и я, станет перед кем-то шею гнуть. Фиг такого в слуги запишешь. Нужно больше подробностей. Теперь уже недосадная это неприятность, а насущная необходимость. Ибо если это все же не Дэн, а кто-то неизвестный, то он может в скорости пронюхать о возвращении слуги Мараны и начать его, то есть меня, искать, и неравен час найдет, прежде чем я буду готов к этой встрече. А я хочу быть к ней готовым до того и остаться живым после. — Стоп, вороны! — я выставил перед собой ладони. — С этого места поподробнее. «Пойду, пожалуй», — Мара снова крутанула спиннер. «Не люблю днем шататься по миру. Мне это доставляет неприятные ощущения». «Да ладно», — поморщился я. «Так не поступают», — сказала А, — говори Б. «Госпожа поведает остальное», — посоветовала мне малышка. «Она знает больше моего». «Ладно», — вздохнул я. «А вот еще что, подарок-то забери». «Какой подарок?» — опешила Мара. «Мне?» «Ну, а кому?» — удивился я, открывая балконную дверь. «Мы друг другу не чужие. Я за три девять морей ездил. Неужто без гостинцы вернусь?» «Вообще-то ту ерунду, что я экспромтно надумал отдать этой маленькой представительнице киноиндустрии ужасов, покупал себе Родько, но, думаю, он не обеднеет». «Это...» — Чего же такое? — заинтересовалась Мара, разглядывая резиновую разноцветную пластину с бортиками и вдавленными в нее кругляшами. — Поп-ит, — пояснил я. — По-нашему, пыкалка. Последний писк моды, между прочим. Вот, гляди. Медитативная штука, похлеще твоего спиннера. Я показал ей, как действует модный нынче заменитель пузырчатых пакетов, и с удовольствием отметил, что Маре эта безделица на самом деле понравилась. «Благодарствую», — играясь с новой забавой, произнесла Мар. «Но о моих словах не забывай». «И рад бы», — вздохнул я. «Только уже не получится. Напрягла ты меня, подруга». Похоже, что до меня никто это существо подругой не называл. Именно поэтому она на секунду опешила, как-то странно на меня глянула, после неуверенно улыбнулась, помахала мне ладошкой и покинула балкон. Причем в комнате, куда я отправился следом, ее не оказалось. Вот как они это делают, а? Я тоже так научиться хочу. — Ну, Александр, — подъездный сопя выбрался из-за кресла. «Два года все спокойно было. Два года! Не успел ты вернуться, и на тебе! Гости пожаловали. Да такие, что после них спать спокойно не сможешь!» Вавила Силыч, если по-честному, от сердца. «Ты по мне скучал?» «Ну, не то чтобы...» — мой собеседник огладил бороду. «У меня дел-то по дому. Ого-го! Ну, так, да...» «Случалось. Вспоминал. И она тоже. Я подошел к нему поближе. Вспоминала. Иногда грустила. Почуяла, что я вернулся. Пришла узнать, как сам. позавули, Весел или хмур. Подарок вот забрала. «Это моя штуковина была!» — влез в нашу беседу рочка «Моя! В городе Стокгольме купленная!» «Так что ты теперь хозяин...» «Ступай унитаз намывать», — перебил его я. «Думаю, через денек-другой прочие мои друзья пожалуют в гости. Не хочу опозориться». «Э, «Так это...» — вякнул было Вавила Силыч, но тут же умолк, смекнув, что к чему. «Давай, давай, чего застыл?» — упер руки в бока я. «Приступай к своим обязанностям, Родион». Тут обслуживания номеров нет, и приходящие уборщицы, как в Венгрии, тоже. Тряпку в зубы и вперед. Мы дома, Родион. Отпуск кончился. «Хозяин, мы же только приехали», — опешил от такого моего коварства слуга. «Вот так сразу за работу? Не поевши, не поспамши. К тому же я другу своему главный самый подарок не вручил». А ну-ка, заинтересовался Вавила Силыч, которому, как и Маря, похоже, никто и никогда из-за границы ничего не привозил. Валяй, вручай. О! Родька невесть, откуда извлек предмет, который с год назад выцыгонил у меня в лазань. Я все еще гадал, зачем этому бездельнику столь полезная вещица? Держи. Это Вавило мультитул! «Пятнадцать разных предметов. Ага. В стране Швейцарии приобретено за огромные деньжищи». «Ты меня совсем-то уж за не считай», — попросил его подъездный, шустро раскрывая лезвие. «Чай не лаптем щихлебаем. Знаем, что это за штука». «Но сталь хороша. Хороша. И отвертки есть обе. Эге, -э, шило. Это дело». «Во!» — Рочка, надуваясь от гордости, ткнул коготком в надпись на лезвии. «Свизерленд! Страна маленькая, размером с как у гули, и дорогая сильно. Но вот такие штуки они делают на совесть. А еще часы. Хозяину один тамошний богатей такие подарил за дело, что тот для него спроворил. Но он их не носит, представляешь?» Эй, такую богатую штуку и не носит. Не хочет, вот и не носит, примирительно произнес Вавила Силыч, ковыряясь с мультитулом. И мне не отдает, подытожил Родька. Тряпка, моющее средство. Унитаз! Ткнул я пальцем в сторону туалета, поймав его алчный взгляд. А нету средства, на голубом глазу заявил Родион. Откуда ему взяться? У нас вообще тут ничего нету. Одна вода и та в кране. В магазин надо идти, хозяин. И ведь прав он, собака мохнатая. Надо, хоть и неохота, но не пиццу же заказывать, верно? Тем более, что я ее столько съел за эти годы, что еще долго не захочу. Но прежде надо родителям позвонить. Это важнее любой еды. Саш. «Так ты уж в Москве!» — радостно уточнила мама, услышав мое «все, я прилетел». «Вот хорошо-то! Просто мы как раз на дачу едем с отцом, и ты завтра к нам присоединяйся, а еще лучше сегодня. Утро же на дворе!» Потерял я хватку, надо признать. «Как же это я две простые вещи не связал? Пятницу и май!» «Подставился, как есть подставился!» «Мам, ну, только-только домой вошел, понимая, что этим жалобным нытьем в трубку мою родительницу не пробьешь». Все же попытался выбраться из ловушки я. «И что?» — с железобетонной интонацией осведомилась мама. «Можно подумать, что это многое меняет. Будь у тебя жена, дети, тогда да. Но ты-то как перекати поле? Какая разница, где проводить время, там или здесь?» «А тут вы с отцом хоть делом займетесь. Я вот в Аби и себе купила и надумала их...» Рассказ о том, какие новшества ждут наш многострадальный участок, затянулись минут на пять, и только после этого я пустил в ход последний козырь. «Мам, у вас в ТСЖ на окраине проживает замечательный товарищ Хабиб с кучей родственников мужского пола, верно?» И все это многочисленное семейство отлично заточено под копание, таскание, погрузку, а также иные работы, не требующие особой квалификации. Вот и привлеки их. А я все это дело профинансирую. Свою землю надо своими руками обихаживать, назидательно укоризненно произнесла мама. — Саша, это азы. — Короче, завтра жду. Я успел сказать «постараюсь» до того, как она повесила трубку. Но случись разбирательства, это мне точно не поможет. Или я не знаю свою маму. С другой стороны, чего бы и не съездить, не порадовать глаз среднерусской природой, по которой я так соскучился. Опять же, можно навестить тамошнего лесовика. Кстати... Я притащил с кухни табуретку, залез на нее, пошарил рукой на антресоли и достал оттуда трепицу, в которую был завернут отданный мне позапрошлой весной мандрагыр. Тогда, два года назад, я было хотел его в лозовке с остальными травами оставить под приглядом Антипа, но в последний момент передумал и обратно домой привез». На самом деле я тогда не понял, насколько царский подарок мне лесной хозяин сделал. А вот после визитов на травные рынки Праги, Бремена и Неаполя оценил это в полной мере. Проводятся такие в Европе, правда, не часто и всегда в особые дни. В Германии, например, такой шумит на окраинах небольших городков 29 мая, а в Испании в последнюю пятницу июля. И, конечно, подобные даты выбраны не просто так. Они завязаны на ведьминские праздники. Эти дамочки частенько зелья разные перед большими шабашами варят. Кто на красоту, кто на красноречивость, кто просто отраву для закадычной подруги. Случайные люди, зеваки или домохозяйки на такой рынок попасть не могут. Нечего им там делать. Да и покупать тоже. Те травы и коренья, что там в ходу, ни в одно семейное блюдо не положишь. У них другое предназначение. Так вот, мандрагыр, даже совсем молоденький, двух-трех годовалый, стоит невероятных денег. Причем даже не целый корень, а его обрезки, чуть ли не очистки. Дороже только золотой женьшень котируется, и то не всякий, не менее чем столетний. «А у меня вон какой здоровенный красавец хранится, в ладонь длиной». Однако все, как тогда лесовик и говорил, покоричневел корень, потерял схожесть с белой морковкой, которая имелась тогда, когда я его из земли выкопал. И запах от него идет теперь приятный, схожий с тем, который свойственен старым книгам. Эдакое благородство, смешанное с тайной. Значит, корень готов к употреблению, чутка силу набрал. Только шиш я его расходовать стану, по крайней мере, на всякие безумства в стиле себя двухлетней давности. Пусть дальше лежит, копит мощь. А вот лесовика поблагодарить, повторяюсь, надо. Мне его за эдакую благодать конфетами да хлебом еще лет сто кормить надо, еженедельно. И все бы ничего, но одно мне настроение портит. Светка. Что, если она тоже там? Признаюсь честно, ни малейшего желания видеть и слышать ее я не испытываю. Если она приходила, значит, она меня за ту заварушку оправдала. После какой-то ерунды себе напридумывала, и теперь опять затянет старую песню о главном. Но если тогда я худо-бедно готов был ее слушать, хотя бы в память о нашем общем прошлом, то сегодня уже нет. Стерло настоящее это прошлое, как школьные карандашные каракули, резиновый ластик. У меня вообще иногда возникает ощущение, что мое не столь далекое прошлое иногда выглядит так, будто это все и не со мной было. Ну, как если бы я посмотрел сериал а через несколько лет попробовал вспомнить его содержание. Что-то в памяти осталось, что-то нет. Институт, банк, люди, лица, события. Они все стали зыбкими, как утренний туман. Когда-то я вроде боялся человека по имени Силуянов. Никчемного человека, которому дали каплю власти, и он решил, что это дает ему право судить и миловать. Сегодня мне кажется диким, что я испытывал страх перед столь невзрачной особой, позволял ему себя унижать, даже бить. Нонсенс. Сейчас все закончилось бы, даже не начавшись. Сейчас я бы предоставил этому Силуянову один единственный шанс на то, чтобы взяться за ум. И если бы он его не использовал, то дальше его жизнь пошла бы совсем не так, как он себе это представлял. Или просто закончилось? Нет, и тогда все вышло неплохо, но я потратил на это массу лишних сил и времени, заключил сделку, которая была очевидно лишней, наделал кучу других глупостей. Извиняет меня только одно. Я учился. — Хозяин, — жалобно проныл Родько, — я кушать хочу. — Как и всегда, — на автомате ответил я. «Ладно, сейчас схожу в магазин, но не ради тебя, недоразумение ты эдакое. Просто вон с друзьями хочу посидеть, повечерить». «Вавила Силыч, общество-то как? Придет в гости?» «К хорошему соседу на ужин до да беседу как не прийти», — степенно ответил подъездой. «С нашим удовольствием!» «И еще надо фаршу пару кило купить». Поужиную и рвану на кладбище. Не хотел сегодня туда тащиться, но съезжу все же. Что-то перебаламутило меня Мара этими своими байками про туман, ползуна в нем и неведомого слугу. Беспокойство в душе пробудило. А если кто и сможет хоть как-то прояснить ситуацию, так только он, мой первый наставник в заупокойных делах. Ну и еще Марана. Но я ее пока и видеть не очень хочу. Она, по сути, не лучше Светки. Тоже сразу начнет стыдить и что-то требовать, не имея на той ни малейших оснований. И хорошо бы еще хоть пару-тройку часов вздремнуть успеть. Я же не железный в конце-то концов. Что поразительно, все вышло как хотел. И поспать удалось. Причем хвала всем богам, а особенно Маране, без снов. И за столом с подъездами посидеть. Недолго, правда, но зато душевно. Все новости узнал. И то, что трубы в подвале наконец-то поменяли. И то, что в том году переходящий приз московских подъездах за здание образцовой культуры быта уже в восьмой раз за этот век взяли работники дома на набережной. Что вызвало у общественности нездоровые подозрения в некой коррумпированности комиссии за вручение Онова отвечающий И про потоп, что зимой Маринка устроила, снова послушал. Похоже, она на самом деле здорово соседей залила, потому что добрых слов ее адрес совсем не прозвучало. Еще узнал о том, что, оказывается, пару раз в мою квартиру пытались попасть какие-то люди. Но всякий раз подъездные их спугивали, не давая довести дело до финала. Один из них, похоже, был обычный воришка, проведавший, что хозяин надолго уехал, и решивший в этой связи вынести квартирку. А вот двое других таковыми не являлись. Они что-то другое в моих хоромах найти планировали. Что именно, непонятно, но тем не менее. Откуда такие предположения? Просто одного из них привезли на сильно дорогой машине, что для обычных домушников нормой не является, а другой и вовсе оказался оборотнем. Кто-кто, а подъездные в таких вопросах никогда не промахиваются. Они на меня даже обиделись, когда я уточнил у них, нет ли тут какой ошибки. Чудно это все. Где я и где оборотни?» Да и друг другу на пятки мы с этим племенем никогда не наступали, ни до моего отъезда, ни после. Нет, в странствиях я свел знакомство с парой представителей этого вида, но все прошло чинно благородно. Приятные ребята, с юмором. Короче, навалилось на меня вопросов и загадок за полдня больше, чем нужно. И что совсем скверно, большинство из них не то что ответов, но даже и намеков на оные не имеют. А это ведь я еще толком ни с кем не пообщался. Ни с хозяином кладбища, ни с братьями-ведьмаками, ни с Маринкой, ни с представителями отдела. Впрочем, с кем-с кем, а с ними хорошо бы и вовсе не встречаться больше в этой жизни. Мы тогда расстались полюбовно, вот только времени прошло немало — Какие-то исходные могли и измениться. Ну, а Вика? Что, Вика? Было и прошло. Да, признаться, ничего ведь и не было, так? Иллюзия. Иллюзия того, что может когда-нибудь... А на деле никогда. Она умная, и это еще два года назад поняла. А мне пришлось поколесить по миру, чтобы до этой мысли дотумкать. По крайней мере, мне кажется, что все обстоит именно так. Ну, или я себя в этом убедил. В районе одиннадцати вечера я покинул кухню, ставшую местом веселые гулянки, причем в самый подходящий для того момент. А именно, когда Родька начал задирать нос, намекая присутствующим на то, что они-то дальше околицы с роду не выходили. А вот он, матерый странник, мир повидал. Причем В качестве аргументации в ход пошли сувениры, монеты и те фотографии, что я на его телефон делал. И надо признать, галерея вышла весьма почетная. Все же в ней присутствовали такие композиции, как «Рочка и Эйфелева башня», «Рочка и корабль Ваза», «Рочка и океанариум Барселоны». Впрочем, должного почтения подъездные к отважному путешественнику не испытали, а уж на пороге я услышал, что они вроде как его волтузить начали. Не сильно, но от души. Оно и не странно. Обиженный до глубины души отсутствием зависти, мой слуга совсем уж взорвался и произнес пару фраз, за которые и я бы ему в пятак стукнул. Что любопытно, таксист по-прежнему сидел на скамейке, несмотря на то, что при прошлой нашей встрече я ему посоветовал проваливать куда-нибудь подальше. Имеется в виду днем, когда я в магазин ходил. Упорный какой? Ну, пускай. Вольному воля. Тем более, что кому-кому, а ему спешить точно некуда. Все его дела остались в прошлом, а настоящее представляет собой бесконечность. не сказать вечность. А еще интересно, куда запропастилась Жанна? По идее, давно ведь должна была вернуться. Ну, пробежаться по магазинам. Ну, подруг навестить, чтобы порадоваться тому, насколько у них все плохо, даже в том случае, если все хорошо. Было бы желание, а пятна на солнце всегда найти можно. Ну, или морщины на лице и шее. А еще лучше целлюлит на бедрах. Странно прозвучит, но я к ней очень привязался. Так как, пожалуй, за всю свою жизнь ни к одной живой девушке не привязывался. Может, потому что она у меня никогда ничего не требовала. Ни слов, ни клятвенных заверений в любви, ни гарантий, на которых строятся отношения между мужчиной и женщиной. И мне, в свою очередь, от нее ничего не нужно, если не считать кое-каких мелких услуг, связанных с проникновением в чужие дома и тайны. А самое главное, живая душа всегда со мной рядом есть. Как бы странно данное слово «сочетание» не звучало, особенно если учесть то, что оно относится к давно умершей девушке. «Да, у меня есть ротика». Он славный, несмотря на все свои недостатки, но Жанна — это совсем другое. Родька — это слуга, а Жанна — друг, который всегда рядом. Теперь, к слову, я прекрасно понимаю Дэна, которого постоянно сопровождает Марусенька. В свое время меня позабавила нежность, с которой он к этой змее относится, а вот сейчас я бы и не подумал улыбаться. «Нет в том ничего потешного». Если ведьмы и оборотни – существа коллективные, то мы, ведьмаки, по сути своей – одиночки. К этому располагает образ жизни. Каждый из нас есть вещь в себе, у каждого своя сфера интересов и область применения умений. Да, мы рады встречам, когда те случаются. Мы ощущаем нашу связь в ту единственную майскую ночь, когда, глядя на белый огонь, пляшем на стыке прошлого и будущего, обнявшись за плечи. В этот крайний миг мы дружина, обреченная в давние времена на вечное существование. Так было, так есть и пребудет вовеки, пока жива ведьмачья сила. Но и только... а все остальное время каждый из нас идет своим путем, только ему предназначенным. В нем нет места остальным. И представителям других фракций, обитающих под луной, тоже. Казалось бы, мы все живем в ночи, бродим одними путями. А вот поди же, не сложилось у меня с сморгит. Не одобрил ее брат-колдун то, чтобы его сестра, служащая деве озера, сошлась с ведьмаком отдавшим свою судьбу смерти хотя у самого рыло даже не в пушку наверняка а в такой щетине которую не всякая бритва возьмет знаю я этих колдунов с виду они все паиньки, а копней чуть поглубже такое полезет у, -у, -у, у и что уж говорить об обычных людях Тех, которые знать не знают, что городское фэнтези — это всего лишь лайт-версия реальных событий, и что за входной дверью иногда ночью бродят такие существа, с которыми встречаться не рекомендовано никому. К чему это все сказано? К тому, что таким, как я, только с призраками и дружить. По крайней мере, с ними хоть по-людски пообщаться можно. не особо следя за словами и не думая о том, как бы чего лишнего не брякнуть. «Вот там вот, остановите», — сказал я водителю и почувствовал, как губы непроизвольно раздвигаются в улыбке при виде знакомой до боли ограды. «Все же первое кладбище, оно как первая любовь. Даже нет, оно как детство. Сколько бы потом еще всякого разного с тобой не случилось, его не забудешь никогда». и станешь возвращаться сюда снова и снова, чтобы снова почувствовать себя беззаботным и наивным, чтобы опять ощутить восторг открытия нового мира. «Точно здесь?» — уточнил усатый шофер и опасливо глянул на решетки, которые отделяли мир мертвых от мира живых и пугающий непроглядный сумрак за ними. «А?» «Точно, точно!» — успокоил я его. протягивая деньги. «Ну вот, не повезло мне, живу рядом с кладбищем. Зато тут квартиры недорогие». «Э, брат, даром такую квартиру не надо», — шмыгнул горбатым носом водитель. «Страшно же?» «Не знаю», — я открыл дверцу. «Привык. До свидания». «Вах!» — вложив в это высказывание все свои эмоции, водитель дал по газам, и такси, мигнув красными задними огоньками, исчезло в ночи. «Может, машину себе купить? На какую-нибудь недорогую, но приличную иномарку у меня деньги найдутся, особенно если не новую. Не придется всякий раз, не пойми, кому объяснять, чего это мне приспичило в ночь на кладбище тащиться. Да и вообще... С другой стороны, хлопот столько добавится. Это же ее оформлять придется. К нотариусу идти». И в ГИБДД тоже. Права, кстати, у меня давным-давно просрочены, что тоже добавит хлопот. Место для парковки придется искать каждый раз. У дома ты не поставишь, там все расписано сто лет назад. Только попробуй свою машину поставить на чью-то точку и все. Радуйся, если дело только и с царапанными боками закончится. Считай, легко отделался. Так что, ну нафиг. По крайней мере, сейчас. Вот огляжусь, пойму, что к чему в столице, а после можно будет вернуться к данным планам. А пока такси мне в помощь, тем более, что, судя по количеству желтых и белых машин с привычной символикой на бортах, снующих по столичным улицам, так думает большая часть горожан. Я прошел десяток метров от того места, где вылез из машины и снова улыбнулся. Никуда лас, ведущий на кладбище, не делся. Где был, там и остался. Не заделали его за эти годы. Глянув на тускло светящийся фонарь, я втянул в себя чуть влажный и оттого терпкий ночной воздух и полез через раздвинутые кем-то с нечеловеческой силой прутья ограды.